Видимо, Петербург чем-то угнетал княгиню. Простившись в царском селе только с императрицей, так и не повидав Николая I, она в конце августа снова уехала в Италию. Но в Риме она вновь вспомнила Северную Пальмиру и тосковала по родине, жадно ловя известия о событиях и близких людях. В следующем 1837 году последовали сразу два удара – смерть Пушкина и, как наказание режиму, допустившему такое несчастье, пожар в Зимнем дворце 17-19 декабря, который чуть не уничтожил всю царскую резиденцию. Волконская откликнулась на это грандиозное бедствие разбушевавшейся стихии как литератор. Она написала «Песнь Невскую» где попыталась порассуждать на тему необъятности власти Николая, которому все-таки не подвластна природа. В свое время Александр I был буквально сражен наводнением 1824 года, унесшим столько жизней его подданных. Он так и не оправился после этого потрясения. Но Николай I имел другой характер. Он перенес и это испытание с таким же спокойствием и мужеством, как восстание 1825 года. Он привык к испытаниям, и его воля была неколебима. Его сломило только поражение России в Крымской войне, но это было много позднее. А пока что он мог прочитать стихи Волконской, проникнутые верой в то, что подвластный ему народ Талантливые умельцы восстановят его хоромы. Вы зачем собрались, люди умные, мастера-столяры, а и плотники новгородские? Уж не новый ли дворец затеяли? Он впрямь уж дворец в мыслях строится, скоро сказывается сказка русская, скоро делается дело с русскими станет скоро дворец, что волшебный дом, живописный весь и весь мраморный. А ведь живопись к нам привозной цвет, хоть привозной цвет дасроднился он с почвой русской с русским разумом. В этих былинных стихах и вера в талант и созидательную силу русского народа, и мысль о том, что русское общество должно шире знакомиться с привозным цветом Европы. Может быть, именно выполняя миссию сближения культур России и Запада, она с одной стороны продолжила дело своего отца, а с другой – искала оправдания своей жизни вдали от Родины. В Россию она возвращалась еще дважды. в 1838 и 1840 годах, но каждый раз ненадолго и, видимо, более по делам, нежели для творческого общения. В ее последний приезд ей пригрозили заключением в монастырь, если она не отречется от католичества. И после такого предупреждения Волконская не решалась более искушать судьбу, в родные края она не вернулась никогда, окончательно связав свою жизнь с Италией, где прожила благополучно еще 22 года. Она вступила в зрелый период своей жизни, который сильно отличался от ее бурной молодости. Интересно, что и само ее окружение в Риме, даже ее жилище, также очень по-разному создают атмосферу ее существования. В ее первое пребывание в Риме жизнь проходила в палаце-поле у грандиозного фонтана Треви, исполненного в бурном стиле барокко, что как бы отражало тогда ее чувства, беспокойство натуры. Стихия фонтана, вплотную примыкавшего к дому, прямо выражала противоречивое состояние ее души в то время. Тогда ей хотелось быть твердой, как камень, но чувства были ей неподвластны, как стихия воды вокруг сурового и властного Нептуна. Вся ее жизнь, как прихотливая игра водных каскадов, была рассчитана на эффект. Она ждала его, но он не появился. И потоки воды слились с потоками ее слез. Жизнь была окутана тайной. Романтическая сценография – пронизывала ее жизнь у фонтана Треви. И не только молоденькая княгиня, но и остальная молодежь, в основном художники, подчинились этой театрализации. Они ставили спектакли, играли, пели, музицировали и ждали, ждали чего-то необыкновенного. Вся их жизнь была насыщена эмоциями и динамикой, соответствующей каскадам ликующих водных струй, громоздящихся вокруг статуй, полных яркого движения и скрытых страстей. Мы помним, что Волконская покинула Италию в 1822 году. Тогда она вернулась в холодный, враждебный ей Петербург и долгие годы старалась найти себе сферу деятельности в России. Переселение в Москву сказалось благотворно на формировании ее интересов и становления характера. Даже потрясения, связанные со смертью Александра I, восстанием декабристов, не поколебали ее интеллектуальной жизни. И, наверное, если бы не пришла ее последняя любовь, новая страсть, принесшая переоценку ценностей, вплоть до перехода в католичество, Волконская не покинула бы любезно ее сердцу Москвы. Но любовь не имеет преград. Она воздействует на эмоциональные души сильно и необратимо. Волконская на крыльях любви снова уезжает в Рим. Сначала она поселяется в прежнем своем жилище, в палаце Поли. Первые годы ее жизни соответствовали прежней обстановке. Но потом она устала от шума вод фонтана Треви, бесконечного их движения и стремящейся к ним толпы, и пожелала обители более спокойной. Ей хотелось найти творческое убежище тихого вдохновения, когда душа обязана трудиться, и не только для себя, но и для своих друзей. Волконская покупает виллу с большим парком у церкви Сан-Джованни и -ин инла Главный фасад собора, который всегда был виден из окон ее дома и сада, еще в 1735 году был создан как яркий образец классицизма. Фасад крупномасштабен, строг в построении и богат в деталях. Он как бы отражает состояние души Волконской жизнь которой уже приближалась к пятидесятилетию. Многое изменилось, ушло в прошлое неудовлетворенное смятение чувств. Теперь все, кого она любила и ценила, были около нее, стремились чаще бывать в ее обществе. Она уже решила окончательно остаться в Риме навсегда. Сомнения ее покинули. Аллея воспоминаний хранила ее прошлое, и форму для памятников когда-то дорогих для нее людей выбирала она самостоятельно. Это были те памятники античности, найденные археологами, которые придавали Риму устойчивость и делали его вечным городом. Ее настоящее было светло, ее любил Ричи, их музыкальные пристрастия были одинаковы. Зинаида вырастила двух прекрасных сыновей, родного и приемного, и они радовали ее своими успехами. Ее родная сестра Мария Власова разделяла все ее увлечения и нежно опекала их общих друзей. Она была воплощением доброты и заботы о близких. Все русские, живущие в Риме и приезжающие из России даже на время, находили в доме Волконских приют и ласку. Именно там они ощущали ту спокойную, творческую обстановку, ту возможность погружения в глубь веков, в античный мир, который и хотели найти в Италии. Особенно это касалось Николая Васильевича Гоголя, обожавшего Рим. О том Как любил этот вечный город русский писатель и как досконально знал его историю, много написано в мемуарах современников. Его друг, прелестная молодая женщина Александра Смирнова-Рассет, уделяет большое внимание в своих записках прогулкам Гоголя по Риму. Она ревновала его к Зинаиде и писала о ней с раздражением, радуясь, что ее не посетила во время своего пребывания в Италии великая княгиня Мария Николаевна. Естественно, что любимая дочь Николая не захотела навестить ту, что так раздосадовала родителя своим переходом в католичество.